Зачем ты надела эту дрянную тряпку? вскричала красавица Белая хризантемма. Племянница одного знатного полководца Мусмеханна обеднела. Надела какую-то тряпку вместо оби. Мусмеханна забыла, что ей, дочери сановника, нельзя носить такой пояс. Мусмеханна большая дурочка, если не знает этого, задорно проговорила Розовый лотос.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 Было утро, золотое утро Востока. Солнце радостно купалось, как беспечный ребенок в хрустальных водах Синего океана. Мусме Ханна шла по тропинке между двумя засеянными рисом полосами поля. За нею шла огромная толпа ее подруг. С тех пор, как они узнали могущество Ханны, они уже ни на шаг не отставали от нее, Ханна была богата, Ханна была знатна, Ханна обладала чудодейственной силой. Люди, богатство и знатность ставят выше всего, и не поэтому, что за Мусме Ханны шли теперь целые толпы ее сверстниц. Они шли широкими полями сожженными солнцем. Это были голые поля. на которых уже ничто не произрастало. Не урожай свирепствовал в стране, и желтые, сожженные солнцем поля не производили ни одного колоса. Розовым смеющимся мусме то и дело попадались навстречу голодные, оборванные, озлобленные от нищеты люди. Они кричали грубыми голосами. «Вы, дети знатных богачей!» «Подайте нам на хлеб, мы умираем с голода!» У Ханны было доброе сердце и чуткая душа. Чуткая душа была у Мусме Ханны. Она раздала все червонцы, которые имела голодным, озлобленным людям. И когда у нее не осталось ни одной иены, она тихонько обернула кончик своего черного обе вокруг пальца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 Тогда они с угрожающими криками и поднятыми кулаками кинулись к Ханне. «Ты колдунья!» — кричали они. «Ты злая волшебница! Ты дала нам пищу, чтобы раздразнить нас, а собрать мы ее не можем! У нас нет сил на это! Мы тебя убьем!» «У них были такие злые!» Свирепые лица, а глаза их сверкали такой ненавистью и злобой, что розовые мусмы разбежались в страхе, и Ханна осталась одна. Ничуть не смущаясь, она снова обернула кончик обе вокруг своего розового пальчика, и что же? Целая толпа невольников появилась среди рисового поля. Они мигом срезали жатву и, собрав снопы, понесли с поля. Теперь уже несчастные и голодающие не бронили Ханну, не угрожали ей. «Светлая богиня Кваннан кричали они. «Смилуйся над нею! Помогите ей, добрые духи, во всех ее делах!» И они стремительно кинулись следом за невольниками, уносившими рис. Ханна осталась одна. И вдруг до слуха Ханны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 что можно было невольно заслушаться его песни. — Здравствуй, юноша! — произнесла Ханна, глядя во все глаза на певца. — Здравствуй, красавица Мусме! — отвечал тот приветливо. — Что ты поешь здесь один? — снова спросила Ханна. — Я слагаю ту песню, которую я буду петь во дворце Микаду в день большого праздника, — отвечал он. Ты знаешь, пригоженька и мусме, что наш великий Микадо и повелитель хочет женить своего сына, наследника престола? В следующее новолуние в дворце Микада соберутся все знатнейшие красавицы Дайнипона, и между ними принц выберет себе супругу. Этой счастливице я должен буду пропеть хвалебную песнь. О, благодарю тебя, певец!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 и я буду среди них. — Ты увидишь это! — вскричала Ханна. Но певец только недоверчиво покачал головою. Мусме Ханна полюбилась ему сразу за ее красоту, но он вовсе не подозревал, что перед ним находится девушка очень знатного рода и притом обладающая такой чудодейственной силой. Он все качал головой и чуть посмеивался румяными устами. А Ханна говорила, — Я сорву сейчас цветок желтой хризантемы и отдам тебе. Желтая хризантема превратится в алую, как кровь, лишь только войду во дворец Микада. По этой хризантеме ты меня узнаешь, а теперь скажи, как зовут тебя певец? — Меня зовут Иеру, — произнес он любую с ею. — До свидания, Иеру, — произнесла Ханна.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 Ханна, стоя у дворца, видела, как быстроногие дженни японские носильщики-извозчики, примчали нарядные бархатные коляски, из которых выскакивали веселые, как птички нарядные красавицы. Стража проводила их во дворец, там встречали их знатные сановники и отводили в тронный зал, где приветствовали красавец сам Микада и его сын. Ханна тоже... Хотела проникнуть во дворец, но суровая стража не пускала туда девушку. У Мусме -Ханны был бедный, простенький обе, а простой обе мог быть только у простолюдинок.